Глава шестая. Атанаис. Сегодня самый страшный день в моей жизни. Нет, серьёзно. Так сильно, как сегодня, я не волновалась даже на первом своём показе Мот. И дело не совсем в том, что мне придётся предстать перед семьёй Дамира и некоторыми его подданными. Лорд вряд ли захочет официального приветствия его невесты. Наверняка всё будет тихомирно окольными путями, «Через запасный выход мы покинем космопорт и отправимся в его поместье». Нет, проблема была в том, что я контактировала с Митком только вторые сутки и совершенно не знала, какая реакция будет у Корвина на неё. Я боялась, я так сильно боялась, что практически не обращала внимания на поведение Ритоса. А оно очень изменилось. Складывалось впечатление, что он напрочь забыл о нашем контракте и пытается меня соблазнить». Правда, он не учёл, что у меня теперь личный телохранитель есть, в лице питки, которая ведёт себя в точности, как моя мама. Почему-то я не считала, что лорд Дамир опустится до того, чтобы я ему выплачивала неустойку. Он не станет лишать меня невинности ради сиюминутной прихоти, а иного просто и быть не может. Я ему не пара, слишком разные статусы. Впрочем, что-то подсказывало, «Заинтересуйся он мной всерьёз, махнёт рукой и на это обстоятельство. Однако всё равно не хотелось думать о нём как о настоящем женихе. Разбитое сердце вылечить сложно, а несбывшиеся мечты ранят посильнее обидных слов и поступков. Но всё это были мелочи по сравнению с тем, что творилось с моей памятью. Я начала вспоминать дни, когда мы жили с родителями, и теперь сомневалась, что сама решила забыть обо всём, не желая касаться боли, занозы, сидевшей в сознании и душе. «Ладно я. А вот Корвин. Он ведь тоже никогда не поднимал тему о маме с папой. Хотя, наверное, должен был хоть раз. К примеру, во время пубертатного периода, который у него запоздал на два года. Ух, как мне в ту пору доставалось. Бррр, даже вспоминать не хочется. Одна его влюблённость чего стоила, хорошо хоть быстро прошла. В итоге я буквально извела себя, боясь представить реакцию брата на мою зверушку и практически не обращала внимания на суету вокруг меня и странные танцы чуть ли не с бубном, честное слово, лорда Дамира. «Леди Атенаис, пора собираться», – улыбнулась Вайера, закончив очередной медицинский осмотр, который из запитки происходил по семь раз на дню. «Что предпочитаете?» запрограммировать кабинку на необходимый нам образ или довериться моим рукам. А вы сможете? Конечно. Я одену вас по всем правилам и традициям Аритоса. К тому же сделаю потрясающий макияж. Правда? Невольно улыбнулась я в ответ. И вот удивительно. Но после того моего срыва Тайра начала иначе ко мне относиться. И я могла бы всё списать на приказ Звёздного, но... не могла. Просто чувствовала, что внутреннего ера иначе на меня смотрит и иначе обо мне думает. Словно между нами стена рухнула, хотя и извительные реплики никуда не делись. «А одеяния мне не показывают, потому что... Вы не будете в восторге?» Вздохнула целительница. «Точнее, оно... Говорите, как есть, леди Тайра». Я усмехнулась. Однажды мне пришлось надевать конструкцию из пластмассовых трубочек. Модельер решил, что это новый писк моды и возвращение к старине. Правда, его быстро спустили с небес на землю. «Тарвана Сакутта?» — округлила глаза Вайера. «Вот же бисерное плетение! Так это вы в том... прямо весь показ?» Я громко рассмеялась, и она засмеялась со мной. «Ага», — подмигнула ей. поэтому не думаю, что традиционное одеяние ритасок настолько кошмарное, как те трубочки, от которых неистово чесалось тело. Я уж молчу, куда они всё время впивались. На самом деле я бы не сказала, что оно кошмарное, скорее очень непривычное для вас. Вы меня заинтриговали, леди Тайра? Я готова к преображению. Что ж, тогда дайте мне 10 минут на подготовку. Вы, кстати, это время можете потратить на кабинку. «Считаете, что я грязная?» «Считаю, что стоит освежиться, чтобы с отличным настроением приступить к удивительному путешествию». «Да уж, действительно путешествие», — хмыкнула я и поднялась. «Медок, ты остаёшься здесь». Я, к сожалению, не знала, можно ли питку брать с собой в такие кабинки, а потому оставляла её, чем она очень возмущалась. Мне потребовалось куда меньше десяти минут. Я закончила едва ли не за пять, а потом чинно дожидалась Вайеру в своей каюте, а меня наставляла Медок. «Когда вы предстанете перед народом Аритоса, Атенаис, ты должна молчать ровно до тех пор, пока не прозвучит первая песнь. Я не уверена, что нас будут встречать по всем традициям. Лучше расскажи, что должно быть в поместье. Там, наверное, тоже что-то будет». «Не перебивай». Непреклонно заявила Питка и выставила вперёд лапу. Первая песня дань уважения любви. Это призыв для богов, чтобы они дали своё благословение и одобрили зарождающийся союз. И что? Настоящие боги прямо вот приходят и дают благословение? Это традиции. Зверёк фыркнул и пошевелил усами. Традиции, которые необходимо почитать. Итак, после первой песни Ты должна выйти вперед, встать перед своим мужчиной на колени. Это позор, ощетинилась медок. Никогда ни перед кем не склоняй головы, не проси и тем более не вставай на колени. Все сами дадут и сделают, потому что ты женщина. Все, все будет тебе. Честное слово, я уже и забыла, какая у меня мама напористая и требовательная, а у питки именно ее характер. Сколько всего песен? «Двенадцать. В первую встречу поют только три, но ты не дослушала. Ты должна будешь встать перед своим мужчиной, лицом к людям, спиной к нему, и ни в коем случае не касаясь его своим телом. Нарядом можно, телом нет. Это понятно?» «Что ж там за наряд?» – пробормотала я. «Да, мне все понятно. Учитывая то, что языка Аритоса ты не знаешь», «Говорить будешь на межпространственном принятом альянсом». Я только вздохнула, потому что, откровенно говоря, я тут ещё неуч Кроме как земного, принятого много тысяч лет назад и межпространственного, я больше языков не знаю. Твои слова должны отражать все чувства к выбранному тобой мужчине. Невольно сглотнула. «Лорд Дамир же не допустит этого бреда». «Он бы явно тогда муштровал меня, не позволял расслабляться. Там, наверное, речь готовить надо, а у меня ничего похожего нет. Да и наши отношения... Да ей в дурном сне представить не могу, чтобы на весь честной мир заявлять о своих чувствах к мужчине. Ужас какой!» К примеру, в слова Маниры алькахар кахар его светлости Мирада Аль-Кахара, зверёк сделал паузы и неодобрительно покачал головой. «Я говорю о предках твоего жениха. Имей уважение». «Меддог, это всё как-то слишком, ты не находишь?» «Но не я же выбрала себе в женихе звёздного лорда первого ранга, да ещё к тому же Ритоса, почти вступившего в правление Аритосом». «Подожди, а разве он не самый главный уже сейчас?» «Пока ещё нет. Как только он встретит свою Ритани, а их союз одобрит Симирон, совет высших кланов». Только тогда он получит титул светлости. «А кто такая ритания? «Половина души», — послушно ответила Медок. «Эта женщина, которая на последнем обряде, он проходит после брачной ночи, делит с Ритасом его могущество и силу». «Какую силу? Мне дико захотелось сбежать. Я понимала, что всё вот это мне не предстоит, но в глазах общества я явно буду выскочкой, которая заняла чужое место», и вообще лезет туда, куда не следует». «Ты совсем ничего о Ритасах не знаешь?» «Вообще ничего, кроме того, что нельзя прикасаться к Ритаскам под страхом смерти». «Плохо», — констатировала Медок. «Но мы это упущение наверстаем. Значит так. Я сначала озвучу несколько примеров речи невесты, а затем мы пройдемся по всем остальным пунктам, тем более наша линия поведения — Будет зависеть от ответа лорда Дамира на главный вопрос после твоих слов. Какой вопрос? Являешься ли ты для него и его Айсеритане? Потому что если ответ будет отрицательным, имей в виду, он может встретить Ритане, и тогда ты станешь младшей женой. Мне стало дурно. Мне и до сего момента не особо хорошо было. Но сейчас стало совсем плохо. Куда я лечу? Что меня вообще ждет? И каким местом я думала, когда она всё соглашалась?» В голове крутилось тысяча вопросов. «Что такое Айсы? Какие обязанности у младшей жены? А не обманул ли меня Дамир, заявив, что мы всё расторгнем через месяц? Ведь может оказаться, что это невозможно после того, как он среагировал на мои слёзы и преклонения. Но я попросту трусила что-либо спрашивать у Митка. «Леди Атенаис!» Дверь каюты резко отъехала в сторону, и к нам влетела Вайера. «Я не поняла, что происходит. Стоило выйти на каких-то десять минут, и ваше состояние ухудшилось. В чём дело?» «Замуж не хочется», — искренне отвесила ей. «Вот ну ни капельки. Страшно там, и ещё неизвестно, как кормят. Точнее, чем почуют. Только ли интригами да планомерными бедствиями со мной в главной роли? Что-то мне подсказывает, что весь месяц я буду выживать, ну или стараться выживать». «Хорошо там кормят», — прыснула Вайера. «Женщины на Аритосе подобны богиням, леди Атенаис. Никто не посмеет вас обидеть и уж тем более оставить голодной». «Уж я-то за этим прослежу», — воинственно возвестила Медок. «И я тоже», — многообещающе подхватила Тайра. «В смысле?» «А я не сказала?» «Простите, леди Атенаис, мой контракт продлили еще на месяц». «Месяц?» «Значит, мы всё-таки придерживаемся плана?» И я облегчённо выдохнула и даже заулыбалась. «Конечно, полностью расслабляться рано, зато я знаю, что видов на меня никаких нет, и участь младшей жены мне точно не грозит. А это уже немало». «Если бы я только знала, что это известие мгновенно поднимет вам настроение, то клянусь, не забыла бы о нём сообщить», — польщенно улыбнулась леди Тайра. Я просто улыбнулась, не желая расстраивать целительницу. Ей ещё работать с моей внешностью не хватало, чтобы она мне все волосы повыдёргивала от обиды. И тут взгляд остановился на непонятной конструкции, зависшей в воздухе. Ничего подобного я раньше не видела. «Только не говорите, что это и есть наряд!» Пробормотала я, разглядывая зелёное неподвижное устройство, которое повторяло контур тела человека. «Нет, конечно!» Это защитный слой. Ваш наряд внутри. Покажите. Завороженно попросила я, а продолжила инструктаж. По традициям Аритоса, именно дом жениха обеспечивает невесту всем необходимым, начиная от заколок в волосах до свадебного платья. Одеться в свои одежды считается неуважением к будущему союзу. Это оскорбление от Энаис. Зверек опять важно зашагал по столу, Я же наблюдала за манипуляциями Вайеры. Наконец у неё получилось, и я... Нет, не ахнула. Я просто ничего не поняла. Огромное количество ткани белого цвета с золотистыми то ли вкраплениями, то ли лоскутами и россыпью драгоценных камней. «Тайра... Я же ходить не смогу!» Потрясённо выдохнула я. «Оно ж невообразимо тяжёлое!» «Минутку...» «Сейчас всё соберётся в один образ, и вы увидите, насколько красиво платье». Целительница принялась нажимать на какие-то кнопочки, а Медок продолжил нравоучение. «Имей в виду, вся одежда, которая связана с церемониями, делалась вручную. Вот эта вышивка на платье — символ чистоты невесты». Зверёк ловко забрался на плечо Вайеры и завис на месте так никуда и не показав, потому что в этот момент наряд стал завершённым То есть я действительно увидела, как он должен смотреться на фигуре, и мне понравилось, хотя такого количества ткани в одном платье я не видела никогда». «Красиво!» — выдохнула, разглядывая платье. Прав был Диал. Декольте они не увидят, его тут просто нет. Белоснежное платье оказалось настолько закрытым, насколько это вообще возможно. Откровенно говоря... Только кисти рук до да моё лицо, если я полупрозрачную шаль не накину, останутся доступными для взора. Меня смущало обилие драгоценностей, что жемчужной росой располагались вдоль вышивки, образуя витиеватый узор и алым заревом сплетаясь с золотой нитью. Смотрелось потрясающе красиво, но учитывая опыт в модельном бизнесе, я знала, какими неудобными и порой травмоопасными могут быть красивые вещи. А к этому платью ещё и головной убор с шалью прилагался. Я просто не уверена, что смогу в нём нормально ходить. Как бы не опозориться перед родственниками лорда Дамира и его подчинёнными. «Леди Медок, позвольте отложить ваш инструктаж касательно платья на более позднее время», вдруг произнесла Вайера. «Я бы не хотела, чтобы леди Атенеис испортила себе настроение или испугалась. Расскажите лучше о церемонии». Например, о том, как будет красиво. «Красота делегации из столицы не поможет от Энаис чувствовать себя превосходно, а вот нужная информация, наоборот, придаст уверенности», — не согласился зверёк и ловко перебрался с целительницы ко мне. Итак, речь Ритани Маниры алькахар «На следующие два часа я словно бы вернулась в прошлое, когда была юной, амбициозной, верящей в то, что моя красота откроет любые двери, А успех показов и съёмок для визиокаталогов принесут славу и всенародную любовь. Под монотонный бубнё шпитки, который иногда разбавлялся эмоциональными возгласами, я позволяла Леди Тайре творить красоту. Для начала меня обредили в нижнее платье, которое было тоньше и прозрачнее паутины. Затем шло несколько юбок, которые целительница придирчиво поправляла, заставляя снимать и надевать их заново. Честное слово, не знаю, что ей не нравилось. И только потом верхнее платье, то самое усыпанное каменьями. Прежде чем Вайера начала делать макияж, я, можно сказать, отработала походку, точнее пыталась приноровиться хоть какому-то шагу, потому что меня всё время клонило то в одну, то в другую сторону, а ведь я ещё головной убор и шаль не надела. Но я упорная, мне эта черта характера от мамы досталась. К тому же обувь, а именно белые туфельки, была на низком каблуке и очень удобной. Поэтому спустя полчаса я уже уверенней вышагивала по каюте и даже улыбалась, потому что мне нравился результат. «Очень красиво!» — в который раз восхищенно выдохнула леди Тайра. «Атенаис, вам очень идёт этот наряд!» «Благодарю!» — я поддалась импульсу и закружилась на месте. Юбки пламенем взметнулись вверх, обнажая мои ноги и нижнее платье, что как перчатка облегало тело. «Вот так делать точно не стоит!» – пробурчала медок и после минутной паузы добавила. «Не при всех!» «Вот спасибо за разрешение!» – весело хмыкнула я. Удивительно, но мандраж, вызванный стараниями моего зверька ушёл, уступая место предвкушению встречи с братом. Вот он удивится, увидев меня в таком наряде. Впрочем, он в любом случае удивится, увидев сестру рядом с лордом Дамиром. «Наверное, и сейчас с ума сходит, строя догадки, каким образом я сумела получить покровительство этого Ритоса. Лишь бы ни о чём плохом не думал. А то я не посмотрю на его возраст. Мигом уши надеру». «Присаживайтесь, леди Атенаис», — попросила Тайра. «Может, обойдёмся уже без официоза. Во всяком случае, пока одни». «Ещё несколько дней назад я бы вряд ли ей подобное предложила. Однако сложно выкать человеку, которому душу изливал, пусть и не ненамеренно, а под давлением непреодолимых обстоятельств». «Это такая честь!» — выдала Вайера, чем безмерно меня удивила. «Серьёзно?» «Конечно!» — кивнула она. «Невеста Дамира Алькахара предлагает мне свою дружбу. Это дорогого стоит от Энаис. Вот». Вот теперь я узнаю прежнюю стерву. Во-первых, она не отказалась, что явно продемонстрировала в ответе. Во-вторых, укусила, напомнив о том, кем я вроде бы как являюсь. «А что, в другой ситуации ты бы отказалась?» Я тоже умела огрызаться. «Я бы подумала», — фыркнула Тайра и рассмеялась. «Да куда я от вас двоих денусь? С вами интересно, к тому же платят хорошо. Медок». «Повтори для Атенаис речь, пока я буду накладывать макияж». А как легко она взяла бразды правления в свои руки. Вон команды отдаёт и ждёт, что я подчиняться буду. Не поторопилась ли я со своим предложением?» Но, видя смешинки в глазах Вайеры, поддалась её настроению. «Нет уж, скучно с этой целительницей мне точно не будет. А вот с нудными наставлениями питки явно что-то нужно делать». «Да не зевай ты!» в который раз выругалась Тайра. «Это же не просто бисерное плетение, это цыганочка с выходом!» Блеснула она своими познаниями в далёком-далёком прошлом народности Земли. «Откуда ты о цыганочке знаешь?» — неподдельно удивилась я. Откровенно говоря, сама я о ней знала лишь потому, что в университете выбрала специальность, связанную с историей Земли. Увы, доучиться да не смогла, но мне было очень интересно. «Помолчи!» – вновь рыкнула женщина. «Потому что у меня был подопечный Рома, сдвинутый на своих корнях». Я задумалась, честно пытаясь вспомнить, кто ж такие Рома. Но что-то знания никак не хотели приходить в голову. «Рома – одна из западных ветвей цыган!» – с превосходством выдала медок. «А теперь не отвлекайтесь на ерунду, я не всё рассказала». Свою речь леди Манира алькахар подкрепляла жестами, часть которых принята в традиционных танцах и несёт в себе скрытый смысл. К примеру, движение кистями рук. Когда ладони на миг соединяются у груди, а следом ты будто отталкиваешь их от себя, медленно раскрывая и изображая пальцами лепестки цветка, при этом удерживая руки на уровне подбородка. Такое положение мимолетно, однако вместе со словами «Едины душа и тело, принадлежащие великому мужу», означает, что един и народ, которым сей муж управляет. Цветок Шавлеры, так называется это движение, символ единства и постоянства. Медок, я, конечно, благодарна тебе за информацию, но тебе не кажется, что нельзя брать чужую речь и произносить её, да ещё использовать все те движения, которые делала леди Манира. Я допускаю, что Ритаска не один год готовилась к ней, «Но у меня нет столько времени, и я не опущусь до того, чтобы воровать чужие идеи». Я вздохнула. «Просто объясни по-человечески, без пафоса и ложных ожиданий, что от меня требуется после этой песни, потому что я практически ничего не поняла из твоих слов. Скукота официоз, который скорее напрягает, чем радует». «Ты должна не посрамить своего мужчину и свой род», подпрыгивая на месте, заявила медок, и осеклась под моим насмешливым взглядом. «Я не ритаска. О каком роде идёт речь?» «О великом роде твоего клана», — понурилась Питка. «Такие мужчины не женятся на иных расах. Это не принято, и возможно только, если ты являешься его ритани». «Я тоже об этом подумала», — поделилась своими мыслями Вайера. «Но уверена, что леди из его ритани, потому что если нет, то мне вас очень жаль». «Звёздным не отказывают, но я знаю, что у земных женщин и мужчин не принято многожёнство». «Я не буду младшей женой!» Тут же возмутилась я. «Я вообще не буду...» Чёрт, чуть не проговорилась. «Не хочу об этом говорить», — моментально исправилась я. «От меня вряд ли что-то подобное понадобится, Медок. Скорее всего, всё будет куда скромнее, чем ты представляешь. Во всяком случае, сейчас». «Тогда тебе бы не принесли наряд для помолвки», — возразила Медок. «Я думаю, его принесли, чтобы соблюсти условности. Но кто в здравом уме будет устраивать церемонию в космопорте?» «Любой Рита, с чья невеста впервые ступила на его родную землю», — отрезала Медок. «Так, Атенаис, сиди, не вертись и слушай меня». «Медок, сбавь обороты, ты её пугаешь!» Рявкнула вайера и обнажила острые зубы. «Я невольно сглотнула. Вроде бы вот так смотришь. Перед тобой миловидная женщина неопределённого возраста. Тайру легко соотнести как с девушкой, так и со взрослой женщиной. Её внешность традиционна для вайер. Тонкие черты лица, на котором раскосые глаза цвета морской волны, смотрятся так, словно кроме этих самых глаз больше ничего и нет. Потому что рот маленький, а нос коротенький. они теряются на фоне больших глаз. Фигура у вайера хрупкая, кость тонкая, да и ростом она невысокая, а серебристые локоны струятся по плечам, будто и не волосы вовсе, а лунный свет. Так сложилось исторически. Естественно, отбор на их планете вывел особую формулу ДНК, и внешность у вайер притягательная, и хочется защищать и оберегать. Однако... это всё напускная слабость. «Я точно знаю, вайеры могут за себя постоять. Чего стоят только их зубы, которые могут прокусить металл. А конкретно вот эта вайера способна с лёгкостью поднять свой вес, умноженный на сто. Почему я так в этом уверена? Да потому что она как бы невзначай поправила волосы и на мгновение обнажила татуировку у виска. Три точки, образующие треугольник, в котором заключён раскосый глаз». Такие татуировки носят только вайеры, прошедшие многочисленные испытания, далеко не безобидные, правильнее сказать, смертельные и признанные на родной планете мастерами. К сожалению, я знаю очень мало, но и того, что есть хватает, чтобы сделать очевидный вывод, мне придётся очень туго на Аритосе, раз рядом не просто целительница, а мастер. А ещё этой вайере не меньше двухсот лет». «Прелестно», — хмыкнула вайера. Радует, что ты всё-таки умеешь делать правильные выводы. «Вот и кто ещё из нас двоих её пугает?» Питка ощетинилась, вздыбив шорстку «Покусаю!» «Да я и сама, кого хочешь, покусать могу!» Не осталась в долгу Тайра и улыбнулась, обнажая зубы. «Так, хватит!» – возмутилась я. «Давайте уже заканчивать, иначе после ваших споров всё придётся начинать заново. Сомневаюсь, что лорду Дамиру это понравится. «Если напитку мои слова не оказали должного эффекта, то вайера вся подобралась, и взгляды исчезли с мишинки, сама серьёзность». «Прелестно!» — хмыкнула Медок. «Продолжаем. После первой песни ты должна представить себя и свой род. И тот факт, что он не такой древний, как хотелось бы Ритасу, не играет роли. Ты будешь говорить не только от своего имени, а от имени всех своих предков». Ты должна держаться так, будто ты самый главный человек во всем межпространственном альянсе. Гордость в осанке, взгляде и жестах, она должна быть буквально твоей второй кожей. «Да, Атенаис», — подхватила Тайра. «Ритаски очень гордые, можно даже сказать надменные. Ты не должна вести себя иначе, могут посчитать за слабость». «Занимайся своим делом», — нетерпеливо произнесла Медок. а информация — моя обязанность. Я лишь закатила глаза. Они тут пререкаются, а я теряюсь в догадках, потому что не мог лорд Дамир так подставить меня и себя. Не мог, и всё тут. Час до прибытия на Аритос, разлился по каюте голос бортового компьютера. Биссерное плетение, выругалась Тайра, а я хмыкнула. Вон как понравилось ей моё ругательство и как прижилось. Всё. Не отвлекаемся.